Глава 45. Варя. Слова Мирона застают меня врасплох. То есть, выходит, стыд и чувства вины появляются одновременно. «Мирон, я...» Но он лениво отмахивается и садится есть. «Господи, я совершенно не понимаю этого мужчину. Он же всю ночь кувыркался с кем-то. А теперь вот цветы? Зачем? Что он этим хотел доказать?» «Ты есть-то будешь?» — спрашивает он, как будто ничего и не произошло. «Что-то не хочется». «Зря на выходе придется снова выглядеть счастливой, а ты голодная». «Вздыхаю, точно, журналисты, прикормленные журналисты от Ларисы. Кажется, это тоже было в ее чудо-плане». «Справлюсь», — сухо отвечаю. «Ну, или можешь послать ее и отца и делать то, что хочется». Адамидия поднимает на меня взгляд и как-то странно смотрит, будто это проверка какая-то. «Ты знаешь, что не могу и хватит об этом». «Почему? Ради чего ты готова терпеть всё это, Варь?» Отвожу взгляд, разглядывая дорогие обои с позолотой. «Чем он у тебя так держит? Не из прихоти же получить новую игрушку, ты пляшешь под его дудку». «А тебе не все равно?» — огрызаюсь. «Ты вроде есть хотел, вот и ешь». «Тебе бы тоже не помешало», — ухмыляется он. «Он какая злая. А знаешь, почему? Еще один многозначительный взгляд, так еще и брови так двусмысленно приподнимает. Не знаю, чего он добивался этим, но я испытываю только раздражение». Конечно, он доволен и удовлетворен, а я. Я дурочка, которая зачем-то ждала, что муж все равно придет ко мне. Придет и возьмет то, что хочет. Я же знаю, что он мог бы. Его ведь не остановило в прошлый раз мое сопротивление, так что наверняка мир он сумел бы найти нужные слова и уболтать меня. Даже учитывая мои дни, скорее всего, мы могли бы. О чем это ты думаешь? Вздрагиваю и резко поднимаю глаза на него. Ты покраснела, сладкая! Его голос становится мягким, с хрипотцой, будто муж догадывается о моих мыслях. «Так, хватит, наелся? Пойдем, у меня еще дел полно». «Каких дел?» «Своих, личных». «Так теперь у нас личное на двоих?» Продолжает потешаться надо мной Адамиди. «Или ты забыла? Так у тебя на пальце напоминание». Стескиваю зубы. «Может, я просто завидую его умению так легко относиться ко всему, а может...» «Да ну нет». «Ревную?» «Нет, он же сразу сказал, что никакой верности». Так чего злиться? Просто я брезгую. Да, вот и все. Не забудь провериться перед тем, как снова начнешь стараться над наследником. Бросаю ему в лицо. После всех твоих развлечений без справки я с тобой детей делать не стану. Вся веселость тут же пропадает с лица мужа, и я малодушно радуюсь, что мне удалось ему испортить настроение. Так ты вроде сама дала добро, Варвара. Или я что-то путаю. А может, ты просто хочешь остаться единственной? мир он поднимается обходит столик и начинает медленно приближаться ко мне я отступаю под его темнеющим взглядом он снова это делает включает свое обаяние на всю катушку и мое глупое сердце начинает биться быстрее ну зачем мне это я к чему этот разговор все же и так ясно мы просто вынуждены играть в эту игру ни к чему все усложнять я очень стараюсь чтобы слова мои не были пропитаны неуверенностью Ведь часть меня и правда склоняется к тому, чтобы сделать шаг навстречу, сказать «да, будь только моим». Но второе мое «я» вспоминает, как легко он провел эту ночь с другой. Даже не отрицает, что не спал, что воспользовался моим предложением найти себе «ох». «Игру», — криво ухмыляется Мирон. «Будь по-твоему, Варвара, давай отыграем роли. Собирайся, нас уже заждались внизу. И не забудь сделать счастливое лицо, как только выйдем из номера». Всё же ты вроде как сегодня ночью была хорошенько удовлетворена в номере для новобрачных. Каждое его слово жалит меня, но я держу лицо, должна. Внизу нас и правда ждут. Весь этот театр утомляет, но я знаю, подведу, и отец очень легко отыграет назад свое обещание про уход за мамой. Поэтому терплю. Мирон, как всегда, в ударе, улыбается, отпускает шуточки на вопросы персонала, кладет ладонь так, чтобы все поняли, кому я принадлежу. В общем, он просто является собой. А я мысленно отсчитываю мгновение до того, как сядем в машину. «Кстати, послезавтра мы уезжаем, ты же помнишь?» Небрежно роняет он, когда мы, наконец, выезжаем домой. «Свадебное путешествие?» Без особого интереса, уточняю я. «Что-то такое Лариса говорила, было дело». «Именно, любишь дикую природу, принцесса?» «В каком смысле?» Тут же настораживаюсь. «Так ты и не в курсе?» «Что уж будет сюрприз, жена». «Какой сюрприз?» — испуганно спрашиваю. «Мирон, ты о чем? Слушала бы повнимательнее, узнала бы, а теперь увидишь всё сама. Куда мы летим? Но муж игнорирует мои вопросы, всю дорогу демонстративно пялится в свой телефон, и только возле дома я спохватываюсь. «Мирон, я, кажется, забыла...» «Что? Сумочку? Платье?» — издевательски спрашивает, так и не оторвавшись от телефона. «Лариса сказала, чтобы мы сделали селфи в номере». Упавшим голосом выдаю. С этой злостью на него за ночь с другой я напрочь забыла про очередной наказ от крысы Ларисы. Муж наконец-то поднимает на меня взгляд, но теперь он смотрит иначе. Сухо, по-деловому, вообще будто гасит в себе хоть какой-то намек на интерес, лишний раз напоминая, что мы просто вынужденные партнеры в этом безумии моего отца. «И как ты будешь оправдываться перед ней?» «Может, вернёмся?» — предлагаю очевидное. «Ради фото? Просто забудь, ничего не будет». А если она пожалуется отцу? Ну, поругает он тебя на не впервой. Он и к тебе может прийти. Бью последним аргументом. Пусть попробует, все, что он хотел, получил. Дальше пусть ждет своего внука. Но. или ты, может, чего-то не договариваешь. Мирон подается вперед, и теперь между нами всего несколько сантиметров. Я просто не хочу неприятностей. Какая послушная девочка! едва ли не мурчит Адамиди. Я таких очень люблю. Приближается и практически целует уже, а я резко отворачиваюсь. Любит он таких. Конечно, ведь таких дурочек, готовых попасть под его обаяние, у него толпа, и, похоже, я одна из них. То есть не вернемся, уточняю на всякий случай. Конечно, нет, если так не имётся, щёлкни здесь селфи. Муж отстраняется и снова утыкается в мобильный, он явно с кем-то переписывается. При этом на лице у него появляется довольная улыбка, а мне противно противно навязываться отворачиваясь к окну и мысленно ругаю себя за невнимательность придется как-то выкручиваться перед ларисой